Глава 286. Штурм границ. Северная крепость. Итак, на то, чтобы закончить битву в подвале церкви Уюта, ушло около 2 часов времени. Это один из фортов, построенных на границе с землями империи Роланд. Эта крепость была одной из четырёх защищённых крепостей империи, которая называлась Северная, Южная, Западная и Восточная. Это была Северная крепость и являлась одной из главных защитных фортов страны. Её обороноспособность была крайне высокой. В настоящий момент У ворот северной крепости Роналда собиралось 20 тысяч армий зомбированных солдат, которые управлялись Грегори Сканером. Грегори планировал захватить штаб-квартиру чисел, которая находилась под городом Экспейн, который был столицей империи Роналд, используя этих зомбированных солдат. Блин, это так напрягает! Имя человека, который в настоящий момент стоял перед армией зомбированных солдат, был Клауд Джи Фаст. Это был мужчина в солнцезащитных очках с наполовину механическим телом. В числах Клауд имел номер 4. В этой организации, чем меньше было число, тем выше была сила обладателя этого числа. Хоть Клауд и был предпоследним из топ-5 сильнейших людей чисел, но его боевая мощь все еще была просто невероятной. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как я охотился на людей. Ну, в принципе, какая разница? Несмотря на то, что империя Ролан была довольно большой страной, ей всё ещё довольно сложно было противостоять 10.000 армии зомбированных солдат во главе с Грегори. В результате Арк направил членов в чисел во все четыре крепости, чтобы не выяснили текущее положение дел. Волшебное механическое оружие Deus Ex Magica. Редкость неизвестна. Свободно создаёт любой вид оружия. Уникальным навыком Клауда была волшебная пушка, которая могла принимать вид любого оружия, от доисторического до сверхновых образцов Запада и Восточных миров, в соответствии с желанием своего владельца. Клауд был призван из мира далёкого будущего, который был весьма похож на будущее родного мира Юта. Таким образом, он мог призывать даже то оружие, которое в родном мире Юта появлялось только в научно-фантастических фильмах. Не держите на меня зла, это ваша судьба. Очки Клауда опасно блеснули, а затем на его плечах появились четыре лазерных пушки, и он открыл огонь по зомбированным солдатам. Клауд любил сражаться, но ему вовсе не нравилось бессмысленное убийство. Он хотел сражаться с противниками, от которых кровь кипит, и вовсе был не в восторге от убийства невинных людей. Возможно, из-за угрызений совести Клауд неожиданно был застигнут врасплох. Чёрт, сверху. Он неожиданно заметил птицеобразного человека, который атаковал его сверху. Он не был уверен в том, что успел вовремя перехватить его атаку. Хоть лазерные турели и обладали мощью, которая выходила за рамки здравосмысла, при их использовании был один недостаток: Клауд на время терял возможность двигаться. В результате после его активации турели воин-птица попытался поразить его в шею. Маленькое существо, летевшее на сверхскорости, неожиданно пронзило тело человека-птицы. Существо, которое двигалось со сверхзвуковой скоростью, тут же породило мощный звуковой взрыв вокруг. Всё это произошло в считанном мгновение, за не менее одной секунды времени. Внезапно возникшие вихревые лопасти полностью разорвали на части тело воина-птицы. Хм, спасибо за помощь, номер 5, Король Жуков. Это было существо, которое превратилось в жука размером в 20 см и являлось подкреплением Клауда. И звали его Король Жуков. В числах номер указывал на силу его владельца, и этот Король Жуков был номер 5. В отличие от камня призыва, который мог полностью призвать человека, камень перевоплощения мог призвать лишь душу человека, а вот сосуд для души не обязательно должен был быть человеком. Некоторые из них, как например Король Жуков, перевоплощались в различных животных, но в числах Король Жуков был самой загадочной личностью, и не было никого, кто в полной мере знал настоящую силу. Дело в том, что король Жуков был весьма замкнутым и никогда не рассказывал о своей прошлой жизни. Враги внизу мои, а тебе я оставляю врагов в воздухе. Король Жуков не ответил на предложение Клауда, вместо этого он расправил свои крылья и принялся атаковать других человека птиц в небе. В конечном итоге северная граница империи Роналд так никогда и не была прорвана благодаря невероятной боевой мощи двух этих людей, которых назвали боевой группой номер один.